в то время, как наши производят щелчки высокого тона. Атака отбита, и мы попытались связаться с нашим командным пунктом. До сих пор связь была отличной, теперь она вдруг прервалась. Мы сидели слишком низко в своей лощине. До тех пор, пока не сможем подняться выше, нам придется оставить эту попытку. Ночь спустилась, а стрельба с перерывами все еще продолжалась. Мы не могли вернуться назад, потому что ситуация на дороге, ведущей в тыл, была неясной. Мы оставались на месте и смотрели на горящую деревню Лишенко. Огонь открытый нашими же войсками был беспорядочным и привел к тому, что еще больше русских поднялось со своих позиций, когда оставаться на них становилось жарко. Это жестокий способ, но невозможно предпринять что-либо еще. Как-то само собой с этого момента сражение стало явно более ожесточенным и безжалостным и с нашей стороны. И только тот, кто тут побывал, поймет почему. Ночью произошли еще два события, цена которых была для нас двое убитых и один тяжелораненый. Теперь я знаю значение слова бесстрашие. Утром, когда мы проснулись, нас встретила приятная тишина. Ни единого выстрела. Приспел кофе. А оператор коммутатора связи как раз говорил ребятам на наблюдательном пункте, пока не видно ни одного самолета, и артиллерия оставила нас в покое. Когда послышался свист и взрыв, первый снаряд упал примерно в двухстах метрах справа. Ветерант выругался, как будто не подозревающий ни о чем оператор привлёк к нам внимание русских, а мы засмеялись. После этого стало тихо, почти ни единого выстрела, за исключением того, что произошло в середине дня, когда я вышел на дорогу показать машинам с фуражом дорогу на командный пункт. Именно тогда наш старый друг танк громом огласил окрестности. вырвалось уродливое красное пламя с черным дымом и раздались хлопки выстрелов это странно как только мы втягиваемся в новый бой и слышим гром пушек мы становимся счастливыми и беззаботными каждый раз когда это происходит наши ребята начинают петь, становятся веселыми, и у них появляется хорошее настроение. Воздух наполняется новым запахом свободы. Те, кто любит опасность, хорошие парни, даже если они не хотят это признавать. Время от времени снаряд вылетает с одной из батарей. Он издает звук подобный мячу, подброшенному очень высоко в воздух. Слышно, как он летит дальше. Затем через некоторое время после того, как замолкает свист, слышен отдаленный глухой звук его разрыва. У русских снарядов совершенно иной звук, похожий на грохот сильно хлопнувшей двери. Этим утром была слышна интенсивная пальба где-то вдали, а так со вчерашнего дня было очень тихо. Наверное, русские понимали, насколько слабы их атаки. Наверное, они следят за нашими путями снабжения, чтобы внезапно атаковать с тыла. Мы можем подождать. Мы можем спокойно наблюдать за этим, так же как мы наблюдаем за тем, как они роют траншеи, предназначенные для защиты подступов к пункту Белый. Это странная война. Прошлой ночью я поднимался вверх в качестве помощника с Арно Кирхнером. Целый час требуется для того, чтобы с командного пункта добраться до наблюдательного. Между деревьями повис легкий туман, а трава и кустарник были отяжелевшими от дождя. Мы пробирались на ощупь по тропе мимо лощин и откосов к монастырскому. Там была дорога. Повсюду призрачная тишина. Фронт совершенно спокоен. За исключением вздымающихся вверх отдельных мерцающих вспышек, одиноко светивших белым, как мел светом, в поглощавшей все звуки мгле. В деревне были видны полоски света из погребов и землянок.